Глава 9 «Офицер из Британский intelligence Сервис?» – недоверчиво переспросил своего начальника майор Олег Щербак. «Насколько я знаю, Сергей Васильевич, действующим офицерам британских спецслужб еще со времен Холодной войны категорически запрещено посещать страны Восточной Европы. У них в голове слишком много секретов, и англичане боятся, что их могут перевербовать или захватить с целью допроса. Начальник отдела анализа и обработки информации российского НЦБ Интерпола полковник Дворкин, не убавляя шага, покосился на поспешающего чуть позади оперативника с легкой иронией. «Браво, Олег! Вы, однако, неплохо знакомы со структурой наших потенциальных противников и... коллег. Однако должен заметить, что ожидающий нас мистер Патрик — обычный офицер связи. Живое письмо, не более того». У двери заместителя начальника бюро Зинкявичуса Дворкин чуть помедлил и закончил «Но, как говорят, почувствуете разницу, Олег. Прибытие к нам живого письма свидетельствует об уважении британцев к нашей конторе. Уровень защищенности каналов связи вполне позволяет отправить из Лондона к нам спецдонесение или информационное письмо, а вот поди-ка. Человек приехал. Дворкин легко стукнул в дверь костяшками пальцев и одновременно наполовину раскрыл ее». — Разрешите, товарищ полковник? — Заходим, Олег. Зинкевичус и британский гость сидели за длинным столом для совещаний, вытянувшимся вдоль двух окон кабинета. Англичанин, обернувшись на вошедших через левое плечо, встал, шагнул навстречу с протянутой рукой. — Знакомьтесь, Патрик, это наш оперативный сотрудник, непосредственно работающий по делу, и его непосредственный руководитель — полковник Дворкин. Щербак автоматически отметил, что Зинкявичус представил его первого, и, гадая, что сия означает, тоже старательно подстать британцу, улыбнулся и пожал протянутую руку. — Олег. — Очень приятно. Называйте меня Патрик, Олег. Британец говорил по-русски чисто, акцент был еле заметен. Выпустив ладонь Щербака, он сделал легкий шаг в сторону второго вошедшего. — Патрик, сэр, много о вас наслышан полковник дворкин можно просто сергей садитесь господа товарищи пригласил зинкавичус садитесь и начнем наше совещание как видите ми шесть великобритании оценил нашу озабоченность делом самсонова о чем и свидетельствует визит в москву господина патрика у дела появились совсем неожиданные аспекты ну я думаю что вам будет интереснее услышать все из первых уст прошу патрик полагаю вы чересчур официально полковник Патрик щелкнул замочком маленького портфеля, лежащего под его левым локтем, достал из него тонкую папку и, не раскрывая, положил перед собой. Все началось с неофициальной, дружеской, можно сказать, просьбы руководителя британского бюро Интерпола, адресованной нашему шефу. Нас попросили включить в действующую программу аудиоперехвата Всемирной сети переговоров по сотовой связи Управления правительственной связи УПС маленькую подпрограмму. Небольшое пояснение, господа. Аудиоперехват является частью противодействия британского контртеррористического центра угрозе с Арабского Востока. Мы действуем в контакте с американским агентством национальной безопасности. Принцип работы программы противодействия, думаю, ясен. В главный компьютер заложены образцы голосов всех известных руководителей террористических организаций а также некоторые ключевые слова, которые позволяют операторам выделить один из миллионов телефонных разговоров, ежеминутно звучащих в эфире. «Не беспокойтесь, Патрик, мы представляем себе принцип работы компьютерного перехвата», чуть улыбнулся Зинкевичус. «Так вот, под программа, которую нас попросили задействовать, включала образцы речи главного фигуранта вашего дела, а также имена известных действующих лиц». И уже через две недели после начала работы под программы мы установили номера сим карты могли отслеживать их дислокацию. Патрик достал из папочки несколько сколотых степлером листов бумаги и передвинул Зинкевичусу. Должен признать, господа, что это было несложно. Арабские террористы гораздо более осмотрительно и осторожно пользуются со сотовой связью. Хотя и ваши соотечественники тоже оказались, как у вас говорят, не лыком щиты. «Ну, наверное, все-таки лыком», — возразил Зинкевичус, «раз вы их так быстро вычислили». Господин Самсонов использовал для голосового сообщения с доверенными лицами специальную сеть промежуточных телефонов и переадресаций звонков, — пояснил британец. Главную сложность представляло то, что в его сети были задействованы так называемые серые мобильные устройства и такие же сим-карты без привязки к операторам связи и конкретным владельцам для наглядности». Патрик вынул из своей папки чистый лист, быстро изобразил на нем несколько кругов. «Это все, конечно, элементарно и знакомо каждому школьнику, но не все школьники знают то, что я сейчас вам расскажу, господа». Ключ к пониманию работы сотовой связи в том, что общая зона охвата сети состоит из множества сот, частично перекрывающих друг друга. Каждая сота — это зона ответственности отдельного ретранслятора или базовой станции. И когда человек включает свой телефон, то его мобильник и ближайшая базовая станция начинают обмениваться пакетами служебных сигналов. Если сим-карта записана на другого оператора связи, то компьютер посылает владельцу служебный сигнал, который в переводе на человеческую речь выглядит примерно так. Твой абонент начинает использовать мое время и мои технические ресурсы так что ты мне должен деньги, приятель. Распознав по уникальному ID номеру свою симку, другой компьютер отвечает, да, этот абонент мой, выставляй счет. А вот если сим-карта не привязана к конкретному оператору связи и абоненту, тогда пакеты служебных сигналов первого компьютера превращаются в глаз вопиющего в пустыне. Чужой телефон ему просто не отвечает, а компьютер не может никому переслать счет за работу чужака в своей зоне. Однако неопознанный чужак, не висящий все эти часами, в этом случае не блокируется, как это можно было бы ожидать. Во всяком случае, не блокируется без команды человека. Причина проста. Компьютерная программа базовой станции круглосуточно работающая одновременно с сотнями и тысячами сим-картами допускает вероятность технических сбоев, искажений служебных сигналов и так далее. Чуткое электронное ухо главного компьютера британского центра УПС, расположенного в заштатном городишке в сельской местности графства Кент, распознало запрограммированные модуляции голоса Абвера, начавшего говорить по своему хитрому телефону. Разговор продолжался около пяти минут, но уже через двести секунд программа полностью идентифицировала голос. К тому же собеседник Абвера назвал того по имени-отчеству и подтвердил тем самым идентификацию. Одновременно другая, заложенная в главный компьютер программа, без усилий прошлась по цепочке промежуточных телефонов и переадресации звонков, и на мониторе дежурного техника оператора центра УПС появились две географические точки беседующих абонентов. Одна из них была в Сан-Франциско, другая на пустынном восточном побережье российского острова Сахалин. Техник-оператор ввел в машину необходимые поправки, и отныне все предосторожности и ухищрения владельцев двух серых мобильных телефонов стали бесполезными. Как только они включали свои телефоны, компьютерное ухо в штатном английском городишке через систему британских и американских спутников электронно-оптической разведки EOR мгновенно настраивалось на нужную частоту. Принцип работы сотовой связи оказался применимым и для мотивационного интереса штатных операторов-спутников EOR к одной из географических точек, из которой выходил в соту абонент Миша. Множество заложенных в компьютерную сеть программ частично накладывались одна на другую, и уже через несколько часов компьютер доложил своему оператору на другом континенте в точке X происходит несанкционированный съем визуальной информации а неустановленный пользователь не имеет на то полномочий. Продав клиенту на сторону аппаратуру для несанкционированного подключения к спутникам электронно-оптической разведки, фирма Global STF не рассчитывала, что военное ведомство будет детально контролировать каждый электронный пакет видеосигналов, посылаемых с орбиты на Землю. Хотя ее инженеры постарались предусмотреть и возможность такой проверки. В случае прощупывания системы, встроенные в нее электронные предохранители должны были включить команду на самоуничтожение устройства. Таким образом, след Global STF был бы заблаговременно уничтожен. Однако рядовой техник, монтировавший в лаборатории фирмы систему самоуничтожения, допустил обычную человеческую ошибку. Он впаял в устройство дешевый микрочип, не полностью соответствующий требуемым параметрам. И когда суперкомпьютер Центра электронной разведки Агентства национальной безопасности в Форт-Мидт штат Мэриленд начал искать источник несанкционированного подключения, микрочип не сработал. Получив подтверждение существования некоего параллельного устройства, специалисты АНБ сумели запустить в него вирус-шпион. И тот моментально передал хозяевам всю информацию о технических характеристиках, купленной обваром игрушки, а также предоставил им возможность контролировать местонахождение спутникового телефона. На счастье Самсонова, он к тому времени успел покинуть США и долго не включал свою подглядку, препятствуя тем самым определению своего местонахождения. «Вот такие дела, господа», — заключил свой рассказ британский гость. «Наши заокеанские коллеги весьма раздражены несанкционированным подключением мистера Самсонова к их спутникам» и готовы снять с него три шкуры только за это, без учета причин, побудивших его к этому шагу. Они вышли на британский УПС, требуя объяснить их первоначальный интерес к этому господину. А мое начальство только и могло сослаться на официальное обращение Интерпола. Московское бюро, насколько мне известно, пока не называлось. И вот я здесь. «Вот такие дела, господа», — повторил Зинкевичус с неуловимой интонацией. В таких случаях у нас говорят «не буди лихо, пока оно тихо». Вам надо объяснять, что означает это слово в русской мифологии, Патрик? Нетрудно догадаться, полковник. Какое-то олицетворение неприятностей? Очень близко. Не могу, к сожалению, запретить вашему ведомству ссылаться на Москву. И не очень верю, простите, что ваше начальство не сделало этого, Патрик. «Англичане и американцы всегда работали в очень тесном контакте, не надо возражать». Зинкявичус поднял руку, нивелируя жест вполне дружелюбной улыбкой. «Не надо, Патрик. Правила игры знакомы и вам, и нам». «Признаюсь, очень не хотелось бы преждевременной утечки информации. В нынешней ситуации эта утечка может спутать нам все карты». «Патрик, я правильно понимаю, что в вашем портфеле есть распечатки перехвата телефонных разговоров Самсонова с абонентом Мишей?» «Два последних разговора», – кивнул британский офицер. «Был бы и третий, вернее, если учитывать хронологию, первый. Однако наши специалисты сразу после включения телефона этого Миши зафиксировали в районе его дислокации вспышку локальных высокочастотных помех, и разговор не состоялся. Через двадцать минут помехи прекратились столь же внезапно, как и начались. Специалисты полагают, что эти помехи не были случайными». Кто-то явно не желал, чтобы телефонное общение состоялось. «Вот нам и еще одна информация к размышлению», — усмехнулся Зинкявичус. «Ладно, разберемся и с этим. Вы уполномочены передать нам распечатки, Патрик? Или об этом нужно разговаривать с вашим начальством?» «Никаких условий, полковник», — покачал головой Патрик. «Распечатки ваши. В конце концов, это была ваша подача меча». И американцы, если вам интересно мое мнение, должны быть вам благодарны и за эту подачу, и за интерес, проявленный господину Самсонову. Он пружинисто поднялся с кресла, защелкнул замок портфеля. Тонкая папка осталась на столе. Все остальные тоже встали. «Моя миссия выполнена, разрешите откланяться, господа». Британец пожал всем руки. «Ваша позиция ясна, я непременно доведу ее до моего руководства». «Ну, а вам пожелаю успеха!» «Если вдруг задержитесь в Москве, обязательно дайте знать, Патрик», — впервые подал голос Дворкин. «Театральные билеты, транспорт — все, к чему обязывает русский долг гостеприимства». «К сожалению, мой самолет улетает через четыре часа, Сергей, так что в следующий раз. Спасибо». Дворкин отправился провожать Патрика. Азенкявичус пододвинул к себе оставленную англичанином папку и быстро просмотрел оставленные распечатки. «Это надо тщательно проанализировать, конечно», — он передал папку Щербаку. «Но два вывода очевидны. Первый. Самсонов действительно причастен к поиску некоего раритета, представляющего интерес для Резенталя. Второй вывод не слишком утешительный. Мы не можем ссылаться на источник полученной информации». Последний разговор Самсонова и Алдошина состоялся четыре дня назад, — заметил Щербак. Надо полагать, что они дождались яхту и благополучно уехали в какой-то загородный дом на юге острова. Ну, яхта, надо думать, та же самое холдинга «Континент». Не удивлюсь, если и насчет временной базы Самсонов договорился с тем же «Континентом». База отдыха у фирмы есть, мне про нее на Сахалине говорили. А вот что меня удивляет, так это то, что в финале поисков сокровища Самсонов не появился на Сахалине. Поглядывая на начальство, Олег Щербак не мог определить, слушает его полковник или нет. Передав Олегу распечатки, сначала он с отрешенным видом смотрел на пустой стол перед собой, потом откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову и прикрыв веки. А под конец рассуждений молодого оперативника и вовсе встал и замер перед окном, разглядывая что-то за тройным стеклом зенкебичус даже не обернулся когда вернувшийся дворкин сначала стукнул в дверь а потом прошел к своему месту за столом щербак обменялся со своим начальником быстрым взглядом и тот пользуясь тем что зенкебичуус стоит спиной к ним нахмурился и быстро пошевелил губами то ли выругался то ли посетовал на сложность ситуации то что Самсонов в финале своей операции старается держаться подальше от найденного сокровища как раз нет ничего удивительного олег неожиданно заговорил Зинкявичус. Зачем ему рисковать и светиться рядом? Ради того, чтобы подержать найденную коллекцию в руках? Скорее всего, он и в дальнейшем постарается держать дистанцию. Все сделает, все организует, а рисковать будут другие люди. Ну а ваши предположения относительно принадлежности яхты и загородного дома это только предположения. Вам нужно снова ехать на Сахалин, Олег, прямо сегодня. Ваше командировочное удостоверение, письмо начальника бюро на имя руководства Островного УВД, разрешение на провоз личного оружия и деньги в канцелярии. Удачи, Олег. Если до вечера будет что-то новенькое, Сергей Васильевич привезет в аэропорт. Когда за слегка ошарашенным щербаком закрылась дверь, Зинкевичу свернулся за свой рабочий стол и впервые посмотрел Дворкину прямо в глаза. «Почему Якутск, Сергей Васильевич? У Самсонова там бизнес?» Филиал его холдинга? Добрые знакомые? Затрудняюсь ответить однозначно, Отто Валентинович. Нехотя признался Дворкин, играя желваками. Вот как. Затрудняетесь. Разрешите осведомиться, что именно для вас затруднительно. Прежде всего то, что мне была запрещена полномасштабная разработка всех его связей. И прибегать к помощи территориальных органов вы мне запретили. Дворкин скрестил взгляд с начальством. «Анализировать имеющуюся информацию, работать с различными базами данных я вам тоже запретил?» Дворкин промолчал. «Хорошо. Давайте начнем сначала. Почему Якутск? Ваши версии?» «С вашего разрешения начну от противного. Почему не Якутск?» Сделав ударение на последнем слове, Дворкин пробежался пальцами по экрану планшета. За последние четыре года при довольно обширной географии поездок Самсонова его интереса к Якутску не отмечалось Он ни разу не был там. Входящих и исходящих звонков из этого региона с зарегистрированных на Самсонова мобильных и стационарных телефонов за последние два года также нет. В перечне городов, где у Самсонова есть деловые интересы, Якутск также не значится. Вот с тамошними деловыми и личными знакомыми сложнее. Пока не выявлено хотя это и не означает, что их нет. Итак, наша рабочая версия. По агентурным данным. Отто Валентинович, не пепелите меня взглядом, пожалуйста. Вы же разрешили пригляд за Самсоновым за пределами России. Так вот, он выехал в США в обычную деловую поездку, каковые у него практикуются два-три раза в год. Однако в Сан-Франциско, по агентурным данным, программа его встреч была значительно сокращена и изменена. Скорее всего, он получил достоверное подтверждение от Алдошина о том, что его поиск будет вот-вот завершён В пользу этого факта говорит то, что Самсонов отказался от маршрута Сан-Франциско-Лондон-Москва и заскочил на Карибы. Он пробыл там неделю. Маловато для отдыха в этом райском уголке, но вполне достаточно для того, чтобы подготовить финансовый коридор для увода гонорара, который предполагается вот-вот получить. Плюс к этому и то, что нам сообщил мистер Патрик. Самсонов покупает в Сан-Франциско у каких-то дельцов электронную систему, позволяющую ему контролировать финальную часть поисковых работ на Сахалине. В Москве Самсонов долго не задерживается и через пару дней после возвращения улетает в Якутск. Думаю, там он готовит транспортный коридор, Отто Валентинович, для вывоза с Сахалина того, что нашел тамалдошин Что ж, версия добротная, мотивированная, Сергей Васильевич. Но, извините, Якутск в нее как-то не вписывается. Прямого авиасообщения с Южно-Сахалинском у Якутска нет. Железнодорожного тем более, смотрите. Зинкявичус пробежался по клавишам своего ноутбука, переключил изображение на экран огромной плазменной панели, укрепленной у стола для совещаний. Там появилась карта регионов Сибири и Дальнего Востока. Дополнительная команда, и на карте появились линии воздушного сообщения и железных дорог. Не вставая с места, Зинкявичус направил на карту лазерную указку. Вот Сахалин. Отсюда коллекция императора должна быть переправлена в Европу, в Швейцарию. Каким путем? Если не принимать во внимание железную дорогу, это лишняя перевалка на паромной переправе Холмск-Ванина, плюс аппендикс «Советская гавань-Хабаровск», то существует только два пути – воздушный и морской. Последний пока просто держим в уме. Это слишком долго и наверняка хлопотно. Остается воздушный. «Вы забыли про возможность автомобильного маршрута Отто Валентинович», въедливо поправил Дворкин. «Немалая часть грузов с Сахалина и обратно тоже идет через Совгавань-Хабаровск». «Мы рассмотрим эту возможность», кивнул Зинкявичус. «Пока я просто пытаюсь каким-то образом включить в транспортную схему Якутск». «Итак возвращаемся к Сахалину. Отсюда можно улететь в Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Москву». Это не считая зарубежных линий в Японию, Южную Корею и наверняка Китай. Теперь Якутск. Воздушным путем он связан с Москвой и Хабаровском, но не с Южно-Сахалинском. Если Самсонов ориентируется на Москву, то Якутск в эту схему никак не вписывается. Зачем ему эти дополнительные перевалки? сбиться со следа? Себе дороже может выйти. Убедите меня, Сергей Васильевич. Привяжите к схеме Самсонова Якутск. «Дайте срок привяжу. А пока я и сам не знаю, Отто Валентинович», — миролюбиво откликнулся Дворкин. «Я просто подумал сейчас о том, какой переполох у наших канцелярских барышень вызвала команда подготовить сразу два комплекта командировочных документов. Ну, с Олегом понятно, какие он сейчас заказы получает. Икра, рыбка. А мне что им обещать из Якутска привезти, Отто Валентинович?» «Как что? Алмазы?» — невозмутимо пожал плечами Зинкявичус. — Ага, алмазы, как я забыл. И в одну камеру с Самсоновым потом. — Мотивация моей командировки мне понятна, Отто Валентинович? — Только одно. Рано или поздно но Самсонов почувствует, что находится под колпаком. И, не зная последствий своей безумной американской покупки, может попытаться сбежать от нас в Европу. Или в Америку. У него ведь аргентинское гражданство в кармане. А там его наверняка ждут. И вопрос надо ли ему раскрывать глаза? По обстоятельствам, Сергей Васильевич? Только по обстоятельствам. Исходите из принципа разумной достаточности.